Они стояли на тихой улочке под названием «Вестгейт». Тротуар был искусно выложен таким образом, что получался интересный рисунок из камней, а лужайки перед домами аккуратно подстрижены. Высокие дубы росли по обеим сторонам широкой дороги. Тишину нарушал единственный звук – шорох деревьев, с которыми играл летний ветерок. Место казалось идеальным. Здесь хотелось поселиться. «Из заднего двора у тебя будет отличный вид на холмы» сказала Мавис Хартл. «И до магазинов отсюда недалеко. Это всегда большой плюс. К тому же на соседней улице есть автобусная остановка. Можно доехать прямо до центра Ходдерсфилда». Такие мелочи совершенно не волновали ее сестру. Сейчас Дон Бенсон просто хотела закончить с переездом. Только увидев этот дом, она сразу же поняла. Он – именно то, что она искала. Она всего лишь раз прошлась по комнатам и отправилась в агентство недвижимости «Поттерс», чтобы заявить о своем желании его приобрести. Конечно, тут потребуется немного потрудиться, но здесь имелось все для того, чтобы это место стало домом ее мечты. Она договорилась о сегодняшнем осмотре лишь с одной единственной целью – показать дом Мавис. «Фасад можно расширить, место достаточно, получится большая гостиная. – говорила Дон. – А с другой стороны, я обустрою оранжерею, выходящую в сад. – Это будет дорого стоить? Ты можешь себе это позволить, Дон? – спросила Мавис. – Не волнуйся, я уже отдала проекты на рассмотрение. Другие люди на этой улице уже сделали подобную перепланировку, поэтому проблем возникнуть не должно. Скорее бы агент подъехал, он опаздывает. Мавис Хартов взглянула на часы. – Мы договаривались посмотреть дом в два часа, а сейчас уже почти три. «Может, что-то его задержало? В любом случае, день сегодня прекрасный, а мы никуда не торопимся. Но ты права. Я сейчас позвоню в агентство. Надо узнать, что с ним случилось». Дон Бенсон нетерпеливо постукивала ногой по тротуару, ожидая ответа. «Добрый день», – наконец сказала она. «Я на Вестгейт. Жду мистера Поттера. Он уже выехал?» «Давно. Уже должен быть на месте. Сейчас позвоню ему на мобильный и перезвоню вам». Они пытаются его найти сообщила она Мавис. Дон закрыла глаза и просто наслаждалась. Где-то неподалеку залаяла собака, но больше никакие звуки не нарушали тишину. Нигде не кричали дети, подростки не играли в футбол, а их мячи не попадали по автомобилям. После шума и гаммы ее нынешнего места жительства эта улочка казалась раем. Ее размышления прервал звонок мобильного телефона, прозвучавший где-то поблизости. «Звони в доме». Мавис заглянула в окно на фасаде, пошла к главному входу и легко толкнула дверь. Дверь распахнулась. «Давай зайдём, Дон. Может, он на заднем дворе». Сёстры вошли в дом. В нём стояла тишина, которую не нарушали никакие звуки. Мебель отсутствовала. Дом сдавался несколько лет. Последний арендатор уже вывез свои вещи. «Я проверю сад с другой стороны» сказала Мавис. Дон прошла из гостиной в кухню. Там было чисто, ремонт недавно закончили. Ее взгляд опустился на новую современную бытовую технику и блестящие мраморные столешницы. Она улыбнулась. Этот дом был просто создан для неё. Ей показалось, что пол здесь липкий. Она опустила взгляд и на мгновение застыла на месте. Она не могла поверить своим глазам. В одночасье все ее надежды, связанные с этим домом и началом новой жизни, испарились. Дон почувствовала, как тошнота подкатывает к горлу. Зрелище было ужасным. Каменные плитки пола были залиты красной жидкостью. И там, в луже собственной крови, лежал агент по недвижимости мистер Потер. Дон схватилась рукой за один из шкафчиков, чтобы не упасть, и её тошнило. Затем она, наконец, смогла выдавить из себя хоть какие-то звуки и закричала, чтобы позвать сестру. «Он мёртв!» – прошептала она, хватая Мавис за руку. «Его убили. У него из груди торчит нож!»